Это еще пригодится Я учитель школы для взрослых Так оттуда и не уходил От предметов точных и грозных От доски, что черней чернил Даже если стихи слагаю всё равно всегда между строк Я историю излагаю Только самый последний кусок Вы, писатели, преподаватели, в педагогах служит поэт. До конца мы еще не растратили свой учительский авторитет.